Глава 14 Утром меня разбудил басистый голос Лаврова. «Ксюша, поднимай свою задницу с кровати, я есть хочу!» Услышав это с утра, да еще и в выходной, я откровенно порадовалась, что я до сих пор не обзавелась мужем. «И тебе доброе утро!» «Так иди и ешь! Я тут при проворчал я из-под подушки. Голова болела так, что еще пару минут, и я начну клясться, что пить никогда и ничего не буду всю оставшуюся жизнь. «Нестерова, где мой завтрак?» «У тебя дома. Отвали, Лавров. Голова болит». Я почти застонала в голос, перевернувшись на спину. «Не хрен столько пить. Вставай. Блин, он уймется или нет?» «Отстань. Ксюша, ты не охренела ли? Ты мне задолжала как минимум завтрак. Пусть тебя Таня завтраками кормит. Значит, как что? ты Так Денис, останься, а завтракать к Тане иди. Заебись устроилась. Поднимай свой зад». Зарычал Денис, в наглую стаскивая с меня одеяло. «Ну, приготовь себе сам. Кухня в твоем распоряжении. Я завтраки себе не готовил уже лет так десять, если не больше. Ксюша, твою мать, вставай! Никогда не поздно начать!» Пробурчал я, снова залезая под подушку. Громко матерясь, Лавров начал греметь чем-то на кухне. Хоть бы аспирина принес, изверг голодающий. «Нестерова, да у тебя в холодильнике мышь повесилась! Чем ты вообще питаешься? Ну так съешь мышь!» — Лавров, ну отстань от меня, башка трещит! «Бухать вчера не надо было, дура!» Вот скотина безругая Денис, бурча себе под нос, за ковыристые маты снова ушел на кухню. Я, полежав еще минут пятнадцать, встала и, превозмогая нереальную боль в висках, побрела в душ, по пути закинув в себя пару таблеток аспирина. Выйдя из ванной, меня встретил нереально вкусный аромат жареной картошки. м м, -м Даже в животе завурчала. Зайдя на кухню, обнаружила Дениса без рубашки, стоящего у стола и нарезающего хлеб. Мое сердце ухнуло куда-то вниз живота. Мы два раза занимались с ним сексом, но я впервые видел его с голым торсом. Плечо лавровы украшала татуировка, заходящая краями на грудь. Вторая рука тоже была украшена татуировкой от плеча до локтя. Вид перекатывающихся мышц и огромных татуировок заставил меня судорожно сглотнуть. Нельзя быть таким, блядь. Мои мозги расплавились напрочь. «Ты так и будешь стоять?» вывел меня из мыслей голос Дениса. «Может, хотя бы кофе сваришь?» Включив кофеварку, подошла к Лаврову, который уже сидел за столом и с аппетитом уплетал картошку прямо из сковороды. Забрав у него вилку, закинула пару кусочков картошки себе в рот. «М-м-м, вкуснятина «Блин, Лавров, я с такими завтраками и влюбиться могу!» «И это будет твоя самая большая ошибка», — все с тем же серьезным выражением лица проговорил Денис. «Даже нечего на это возразить», — ответил, разливая свежесваренный кофе по чашкам. «Я серьезно». «Я тоже. И я ж молча. Не порти момент», — отпила горячий кофе из своей чашки. «Нестерва, ты в курсе, что список твоих косяков невообразимо растет с каждым днем?» Я лишь улыбнулась. Потом зазвонил телефон Дениса. «Да». «Понял, скоро буду». Бросив телефон на стол, он смачно ругнулся, отпил кофе, причем из моей чашки, и, набросив рубашку, поспешил в прихожую. «Денис!» Уже у самой двери окликнул его. Подойдя ближе, сама потянулась к нему поцеловала. «Спасибо за завтрак». «Ксюх, блядь!» Протелал меня одной рукой к себе. Только не выдумывай себе сказку. Лавров, с тобой мне светит только триллер. Успокойся, данный жанр меня не впечатляет. Вот дура отмороженная, с усмешкой проговорил Денис, тут же впиваясь в мои губы коротким жадным поцелуем и без прощания вышел за дверь. Дура это точно. Умная бы бежала от него уже за тридевять земель. Усмехнувшись самой себе, пошла завтракать. По завтракам вызвала такси и поехала на кольцо к ребятам в боксы за машиной. Оттуда я уже приехала домой на моем верном четырехколесном друге. Весь день не могла отвлечься от собственных мыслей. Они так и норовили покрутиться вокруг Лаврова и его завтрака. Блин. Только сейчас поняла, что я ежеминутно проверяю телефон. Но ни сообщений ни звонка от него не было. Да и зачем он будет мне звонить? Ну, остался ночевать. Ну, привез меня домой. Ну, завтрак приготовил. Подумаешь. Хотя готовка и Денис в моем сознании так до сих пор и не укладывались в одну картину. Но это не повод звонить. Вот чего я жду? Что с цветами под балконом серенада петь будет? Тьфу, не -е -е. Даже представив такую картину в своем воображении, пробивала на смех. Я уже вымыла посуду, отмыла плиту от масла и раковину после кулинарных подвигов Дениса, и теперь сидела на кухне, пила чай и гипнотизировала телефон, сражаясь с самой собой, чтобы не написать ему первый. Неожиданно экран телефона засветился, и раздался звук входящего вызова. Гриша, что тут сказать, судьба? Он то, что сейчас нужно, чтобы выкинуть Дениса из своей головы. Слушай, привет, Ксюш, не занята? Раздался спокойный и размеренный голос Григория. Привет. Нет, абсолютно свободно. «Может, встретимся? Могу с за тобой заехать». «И куда поедем? Хотел тебя пригласить на прогулку в ландшафтный парк Эдем, что недавно открылся». Хм. «Интересно, конечно, но ожидаемо не весело». «Эм... там и встретимся тогда у входа. Я сегодня машину забрала, но это я так на случай, если начну подыхать скуки и придется улепетывать из этого парка». «Хорошо. Через сколько ты можешь? Давай через полтора часа я буду на месте. Замечательно, буду тебя ждать». Сбросив вызов, я отправилась собираться. На место я приехала вовремя, Гришина honda уже стояла у входа. Подойдя к машине, постучала костяшками по стеклу, привлекая внимание мужчины. Григорий оторвался от телефона и, расплывшись в улыбке, тут же поспешил выйти из машины. «Не заметил, как ты подъехала, извини». «Не страшно, хотя мою машину сложно не заметить». Гриша переводит взгляд на мой автомобиль и вскидывает от удивления брови. «Сразу видно, что у тебя есть брат». «Нет, я одна в семье. И машина полностью моя. Вижу, что Григорий изрядно опешил. Ты умеешь удивлять. Круто. Как-то без искреннего восторга проговорил мужчина. Ну что, идем? Кто-то обещал мне прогулку? Да, конечно». Гуляя по парку с Гришей, я сдержанно улыбалась, поддерживая его попытки меня развеселить. Но мысли мои все еще занимал совсем другой мужчина Спустя час начал накрапывать дождь, и я этим воспользовалась, чтобы улезнуть домой. Вот, блин, почему всю жизнь меня тянет на всяких придурков, а не на таких хороших и правильных, как Гриша? Почему даже рядом с Гришей я продолжаю думать о Лаврове? Полный аут. Вот что меня ждет рядом с Денисом? Статус любовницы? Да и то не факт. Скорее, редкий секс под его настроение, после которого он непременно назовет меня шлюхой. Перспектива, скажем так, неодушевляющая. Приехав домой, я заказала пиццу и развалилась на диване, пощелкивая пультом канала. В десять вечера я уже была в постели. Да, чтобы я и в десять вечера легла спать, да еще и в субботу, это большая редкость. Скажу больше на грани фантастики, но тем не менее. Среди ночи я проснулась сначала от шума, кто-то стучал в дверь, а потом раздался звонок на телефон. Еле разлепив глаза, уставилась на дисплей телефона. «Денис, Лавров, тебе чего надо в два часа ночи?» «Открой дверь!» Блин, он что, серьезно? Накинув на плечи халат, растрепанный и заспанный, я поплялась к двери. Стоило открыть дверь, как в нее ввалился в доску пьяный лавров. «Твою ж за ногу! Ты чего так налезался-то? Что за праздник на календаре?» у батенька, как вас развязала-то! Ты вообще как добрался-то до меня!» «На такси, Ксюх! Хорошая моя!» Покачнувшись, потянулся ко мне Денис. Так, этому столику больше не наливать. Посадив его на пов, сняла ботинки и отобрала бутылку, по-видимому, с бренди. Пошли, спать положил алкаш. Ксюш, а ты со мной полежишь? Не, Лавров, я не ты. Со мной такой фокус не работает. Жаль, Ксюш. Опять жалобно протянул Денис. Так, давай сначала проспишься, а утром поговорим. И ты мне расскажешь, какого хера ты припёрся ко мне, а не домой к Жене. Сняла с рубашку и, кинув подушку с одеялом, попыталась его уложить. — А брюки, Ксюш, я не смогу сам, — притворно вздохнул этот гад. — Как же? Прям так и поверила. Сам снимешь? — Ну, Ксюш, не сниму. Без тебя никак не получится. — Лавров, ты дебил. — Полный дебил и гад. И сволочь последняя. — Да, как все запущено-то сегодня. Прямо ночь откровений. Расстегнув ремень, стащила с него и брюки. — Какие у тебя ручки теплые. «Спи уже, а то без штанов на улицу отправлю». В ответ мне руками показали знак смирения и благополучно приземлились головой на подушку. Закрыв за собой дверь в спальню, я рухнула обратно в кровать. «Пиздец! Приехали!» Только пьяного Валяна Клаврова мне не хватало в квартире. Весь день я жаловалась на скуку. «Вот тебе, Ксюша, веселье — полный вагон в два ночи. Радуйся!»